Глава 23. Как она, Рапад? Дамиан поднял голову от бумаг и кивнул лекарю садиться, прежде чем вновь вернуться к письму. Ваша гостья спит, господин. Целитель поклонился, прежде чем занять стул. Герцогом Равена служил еще дед Ропада, потом отец, а теперь он и сам. Занял это почетное и хлебное место и планировал передать его своему сыну. У леди воспалено горло и небольшая лихорадка, но ничего такого, что могло бы грозить ее жизни. Несколько дней, и леди снова будет здорова. «Я очень рассчитываю на это». Дамиан снова поднял голову и в упор посмотрел на своего лекаря. Рапат почувствовал холодок вдоль позвоночника. Эта леди непростая. Она явно не одна из тех женщин, что бывали в замке. И иногда, после тесного общения с герцогом, им требовалась помощь целителя. Если с этой леди что-то случится, то помощь понадобится уже самому Рападу. Взгляд герцога это явно обещал. Ты меня понял? Домяну нужен был ответ. И лекарь часто закивал, прежде чем подтвердить. Да, ваша светлость. — Можешь идти. Но Рапат не успел даже подняться. Дверь после короткого стука распахнулась, и в кабинет герцога ворвался начальник стражи. Он был бледен, несмотря на природную смуглость. А во взгляде танцевали искорки безумия, вызванного страхом. Войдя, он коротко поклонился и замер, ожидая разрешения говорить. — Ну, не тяни, раз уж ворвался, — раздраженно бросил герцог. «Ваша светлость, простите, но там дракон!» Махнув рукой в сторону леса, выпалил начальник стражи. «Какой еще дракон?» Удивился Дамиан. Лекарь все это время сидел, не шевелясь, и молился богам, чтобы его не заметили. Вряд ли этот разговор предназначался для его ушей. «Огромный бордовый летает над лесом, ревет и поджигает деревья! Настоящий монстр!» «Значит, дракон», — пробормотал Дамиан, потирая подбородок. Герцог не был глупым. Он понимал, что появление Оксианы, жены короля дракона, а следом и самого зверя, отнюдь не случайность. Пожалуй, нужно расспросить ее поподробнее. Равен жестом отпустил начальника стражи и посмотрел на все еще сидевшего на стуле лекаря. Тот покрылся холодным потом. Привычно подавив вспышку раздражения от того, что подданные так на него реагировали, Дамиан спросил, «Когда с моей гостьей можно будет поговорить?» Ваша светлость!» Целитель знал, что его страх еще больше раздражает Равена. «Но как оставаться спокойным, если неоднократно видел расправу герцога над провинившимися слугами?» К тому же у него не было точного ответа на вопрос. Рапат не знал, когда леди сможет говорить. Завтра или через три дня. Все зависит от степени повреждения и способности организма к исцелению. Но Равен ждал ответа немедленно. «Ваша светлость!» Постаравшись взять себя в руки и хотя бы не заикаться, продолжил лекарь. «Леди нужно некоторое время на восстановление». Я сделал все возможное, чтобы ускорить ее выздоровление. Сегодня она точно не сможет отвечать на вопросы, потому что просто спит до утра. А утром перебил его герцог хмуря брови. Уропада пересохла во рту. Если он еще раз откажет господину, это может закончиться плохо. Поэтому целитель кивнул, прежде чем пообещать. «Утром вы сможете ее расспросить». «Иди», — велел Дамиан. И, оставшись один, вернулся к письму. Большая шпионская сеть осталась Равену от отца, перешла вместе с титулом, замком и прочим наследством. Батюшка сумел проникнуть во все герцогства, и даже Каот Хфайону подобрался довольно близко. Пусть влиять на события в замке Фаон не мог, но в курсе дел его держали. Но сегодня Известие пришло из Ванкаста, и это Дамиону совершенно не нравилось. У его шпионов в замке Фа было несколько дней, чтобы сообщить последние новости, но тот этого не сделал. Подобное пренебрежение своими обязанностями вызывало подозрения. Герцог был намерен разобраться с нарушившим клятву и поступить с ним так, как поступал с предателями. В письме речь шла о драконе, который прямо сейчас наводил ужас на герцогский лес, а от хфаен превратился в зверя. Так было сказано, и эта фраза совсем не нравилась Дамиону. Герцог Равен не любил магию, потому что не понимал и не мог контролировать. Еще его дед выжег всех ведьм и магов в герцогстве. Больше они не совались сюда, а сами Равены полагались на силу оружия тренированных воинов и укрепленный замок. И вот теперь Дамиан столкнулся с магией, которую не понимал и боялся. Все это требовало разъяснений. Герцог решил дождаться утра и расспросить Аксиану. Если ее ответы совпадут с написанным в сообщении, значит, ему повезло. Нужно только убить дракона и стать новым королем. Я проснулась, От ощущения щекотки. Вяло отмахнулась рукой, но неведомая пушинка продолжила меня щекотать. Пришлось открыть глаза. На краю постели сидел Дамиан Равен и водил по моему лицу пером. От испуга я попыталась вскочить, но вялое от болезни тело лишь дернулось, оставшись на месте. «Доброе утро!» — улыбнулся герцог, отчего по коже у меня побежали мурашки. Я ничего не отвечала, непослушными руками с трудом натянула одеяло повыше, накрывшись по шею. Защита, конечно, слабая, но другой у меня не было. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Равен. Казалось, он не рассердился на мое молчание, а планировал терпеливо меня разговорить. Что ж, не буду его разочаровывать. Я послушно прислушалась к своему самочувствию. Голова вроде бы не болела, горло. «Не пекло». Я попыталась ответить, и, к моему удивлению, слова вышли вполне различимыми, хоть и очень тихими. «Неплохо, спасибо». «Вот ты чудесно». Дамиан довольно улыбнулся, словно хищник, обнаруживший логово добычи. «Тогда ответь на несколько вопросов». Я поежилась еще глубже, кутаясь в одеяло. Не было ли ошибкой признаваться ему? Может, стоило разыграть больную?» Но было уже поздно сожалеть. — Что ты хочешь знать? — спросила его шепотом. Говорить громко не решалась, чтобы снова не повредить горлу. Мне нужно как можно скорее вернуть себе голос и позвать Аотха. — Что случилось с Аотх Файоном? Он правда превратился в дракона? Я смотрела на Дамиана, который подался ко мне в ожидании ответа. Его ноздри были хищно раздуты, В глазах горело нетерпение. Есть ли смысл врать ему? Ведь в замке Фа все знают, что произошло. И слуги, и мои братья. Пусть пока в соседних герцогствах и говорили, что монстр сожрал короля дракона, но скоро правда дойдет до всех земель, даже таких отдаленных, как герцогство Равен. Поэтому я ответила короткое. Да. Хм. Герцог погрузился в раздумья. Он даже немного отодвинулся от меня, на несколько мгновений стало легче дышать, а потом снова спросил, что произошло. Я совершила ошибку и позволила Йонну вдохнуть отраву, вот что. Но вслух прошептала совершенно другое. Магия. Впрочем, да, Меону, это оказалось недостаточно, поэтому пришлось пояснять. Маг из Ванкаста подсунул волшебный порошок. Поскольку я могла только шептать, герцогу приходилось придвигаться ко мне слишком близко. Мне показалось, что эта новость не обрадовала его, но заставила снова задуматься. Дамиан даже поднялся с кровати и прошелся по отведенной мне спальне. Я следила за ним взглядом, попутно отмечая и обстановку. Тканные обои нежного кремового цвета с золотистыми цветами, мягкий ковер во весь пол. собранные изящными складками занавески, оказывается, в таком мрачном месте есть вполне уютные комнаты. Или здесь до меня жила женщина, ради которой Равен поступился своими принципами? Я посмотрела на герцога другими глазами. Мог ли он любить кого-то? И что случилось с этой женщиной? Неужели она умерла? Эта мысль заставила меня смягчиться к Дамиану. настроившись на романтический лад. Но все это герцог перебил одним вопросом. Как убить дракона? Его невозможно убить, с вызовом ответила я. И пусть произнесенные шепотом слова звучали жалко, но я чувствовала гордость за своего дракона. Такого сильного и неуязвимого. Он ведь неуязвимый? Любого можно убить, парировал герцог, отвечая моим страхам. Нужно только найти его слабое место. Какое место слабое у твоего дракона?» Дамиан, только что, перебиравший безделушки на столе, вдруг порывисто подошел к кровати и склонился надо мной, упираясь руками в подушку по обе стороны от моей головы. Он уставился прямо мне в глаза. Я испуганно сжалась, не решаясь разорвать наши взгляды. А Равен смотрел так, словно пытался прочитать мои мысли. К счастью, я ничего не знала о слабых местах Аотха, а значит, ничего не смогла бы выдать, даже если бы герцог начал меня пытать. И вдруг поняла, у Аотха есть одно слабое место, это я. Будь дракон сколь угодно неуязвимым, но он не сможет бросить меня, потому что я его истинная пара, он придет за мной и сделает все, что угодно, чтобы меня спасти, и герцог ни в коем случае не должен об этом узнать. «Вижу, какая-то слабость у дракона все же есть», произнес Дамиан, будто и правда прочитав мои мысли. «Говори!» Я упрямо молчала, отведя взгляд в сторону. Равен схватил меня за плечи и встряхнул. Голова мотнулась, комната тут же закружилась, но я упрямо молчала. «Если Дамиан узнает правду, мне будет намного хуже». Значит так, решила испытать мое терпение, маленькая упрямица. Он встряхнул меня еще раз. Я зажмурилась и вдруг почувствовала его дыхание на своем лице. От испуга распахнула глаза, но было уже поздно. Губы герцогов впились в мои. Я вяло затрепыхалась, пытаясь вырваться, но через несколько секунд Дамиан сам меня отпустил. Не люблю, когда женщина у меня в постели, похожа на ворох лежалых тряпок. Он разочарованно отодвинулся. Сначала выздорове, а потом мы обвенчаемся в замковом храме и сразу консумируем брак. Я уже замужем, и ты очень пожалеешь, если причинишь мне вред. Вряд ли шепот был достаточно угрожающим, но я старалась. Твоего мужа больше нет. Напугав меня, Равен снова отошел на достаточное расстояние. Дракона я уничтожу. Готовься к свадьбе. Нас обвенчают, как только ты поправишься. С этими словами Дамиан покинул предоставленную мне комнату через ранее незамеченную мною дверцу в стене, которая практически сливалась с обоями. У нас что, смежные спальни? И тут до меня дошло. Покои герцога и герцогини. Причем здесь раньше жила какая-то женщина, близкая Дамиону. Но официально он не был женат, значит, любовница. А теперь герцог поселил здесь меня, и это как ничто другое свидетельствовало о серьезности его намерений. Дамиан меня ни за что не отпустит. Осознав все это, я тут же зашептала а «Аотх, аотх!». Но и сама понимала, как жалко это выходит. Такой тихий шепот он точно не услышит. Через несколько минут после ухода герцога ко мне пришел вчерашний лекарь. «Ну, как вы себя чувствуете? Вижу, что получше». Он старался казаться легкомысленным, но я видела, целитель то и дело оглядывается на дверь. Да и пот, устилавший его лицо и шею, говорил о том, что мужчина нервничает, хотя и пытается это скрыть. Я только кивнула головой, показывая, что слышу вопрос, но говорить еще не готова. «Молчите, молчите!» — все верно истолковал целитель. «Вам нужно поберечься пару дней, зато потом сможете покрикивать на нерадивых служанок». Девушки, суетившиеся в комнате, обиженно замерли, но лекарь этого не заметил. Меня покормили теплым бульоном, С размоченным хлебом, затем снова обтерли уксусом, дали выпить горький отвар и положили на горло ту самую теплую трепицу, которая так понравилась мне в прошлый раз. И опять быстро провалилась в сон. А когда проснулась, был вечер. И в комнате царил приятный полумрак. Трепица на шею уже остыла, и я стянула ее, бросив на пол. А отх! А отх! Позвала я с печалью, отмечая, что голос ко мне все еще не вернулся. И вдруг поняла, что в комнате кто-то есть. Неужели Дамиан снова вернулся? «Кто здесь?» Прошептала я, испуганно вглядываясь в темные углы комнаты. И вдруг мой рот накрыла прохладная ладонь. Я завертелась, пытаясь вырваться. Но кто-то прошептал. «Тише, леди Аксиана, я не хочу вам зла!» Я затихла, пытаясь определить, кто говорит. и, всматриваясь в нависшую надо мной темную тень, она явно не принадлежала Равену. Да и пах человек совершенно иначе, чем-то мягким и цветочным. Это что, женщина? Едва я успокоилась, как ладонь тут же исчезла с моего лица. «Кто вы?» – прошептала я. «Меня зовут Розина. Мы с вами виделись вчера. Воспитанница герцога?» Мне понадобилось пара секунд, чтобы догадаться. «Воспитанница!» Девушка грустно усмехнулась. «Скорее, постельная грелка!» «Мне очень жаль!» «А что я еще могла сказать?» «Думаю, его светлость позабудет обо мне, когда женится на вас!» «Очень красивый леди!» Наивно призналась она. «Дамиан не сможет жениться на мне! Я уже замужем!» и мой муж скоро придет за мной. Я думала, девушку расстроят эти слова, но она улыбнулась. Я почувствовала это по изменению в ее голосе. «Это прекрасная новость», — прошептала она. «Пусть хотя бы одной из нас повезет». Я подумала, что Розине очень одиноко, раз она решилась пробраться к незнакомке. Да и мне хотелось пообщаться с кем-то, кто не хотел на мне жениться и извлечь из этого выгоду. поэтому я попросила, «Расскажи, что с тобой произошло?»